от автора. Наиболее счастливая, но и наиболее трудная судьба выпала двум из моих 15 книг. Это «Ветка сакуры» и «Корни дуба», впервые опубликованная в журнале «Новый мир» в 1970 и 1980 годах. Их можно считать воплощением творческого кредо автора. Убедить читателя, что нельзя мерить чужую жизнь на свой аршин, нельзя опираться лишь на привычную систему ценностей и критериев, ибо они отнюдь не универсальны, как и грамматические нормы нашего родного языка. Проще говоря, прежде чем судить о зарубежной действительности – Надо постараться понять, почему люди в других странах порой ведут себя иначе, чем мы. Попытка проанализировать национальный характер, дабы объяснить незнакомую страну через ее народ, была новшеством для нашей тогдашней публицистики. Но дело не только в своеобразии замысла, и не только в том, что ветку Сакуры впервые опубликовал Александр Твардовский, когда выход каждого номера его нового мира становился событием в духовной жизни страны. Хотя оба эти обстоятельства, безусловно, усилили вызванный книгой резонанс. Главной причиной популярности ветки Сакуры, наверное, стало другое. Читатель воспринял это произведение как призыв смотреть на окружающий мир без идеологических шор. «Самой большой в моей жизни похвалой стали тогда слова Константина Симонова. Для нашего общества эта книга такой же глоток свежего воздуха, как песни о Куджавы. Но именно поэтому «Ветка Сакуры»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 Даже англичане, скептически относящиеся к попыткам иностранцев разобраться в их национальном характере, встретили корни дуба весьма благосклонно. Однако это укрепило не позиции автора, а его критиков. Дескать, идейные противники нашей страны не случайно ухватились за эти писания ибо присущая им идеализация капиталистической действительности, отсутствие классового подхода, льет воду на их мельницу. Таков был официальный вердикт для обеих книг. Лишь в 1985 году, после неоднократно отклоненных представлений, диалогия «Сакура и дуб» была удостоена государственной премии в области литературы. В этом издании восстановлен изначальный авторский текст. Кроме того, японский фонд, который занимается углублением взаимопонимания с зарубежными странами, в 2000 году пригласил меня на три месяца в страну, чтобы обновить ветку «Сакуры», которая была бестселлером как в России, так и в Японии. Это позволило мне написать ряд новых глав, а также обновить устаревшие за 30 лет цифры и факты.